Суета и надежда. Автобусная остановка была недалеко от нашего дома. Но когда я до нее добежала, до меня дошло, что я не знаю, где находится полицейский участок. Я никогда туда не обращалась, поэтому понятия не имела, куда нужно ехать. В первые минуты я испытала настоящий приступ панической атаки, но довольно быстро сообразила, что наверняка таксисты знают, где находится отделение. Такси я поймала быстро. Не успела машина с шашечками остановиться у тротуара, как я уже запрыгнула на сиденье и хрипло крикнула. «Полицию! Быстрей! Быстрей!» Таксист удивленно посмотрел на меня. Симпатичный, но уставший дядька средних лет. Усы с проседью, очки в дешевое оправе. «Что с мужем поскандалила? спросил он. «У меня сына украли!» закричала я. «Скорее! Мне нужно в полицию!» «Ух дела!» — охнул таксист. «Сейчас, сейчас, короткой дорогой довезу». Машина рванула с места, свернула с дороги и понеслась по каким-то подворотням. Мы ехали в тишине, таксист выключил радио. Видимо, ему показалось, что шансон или развеселая попса совершенно не подходят для такой поездки. Он не обманул меня, и через несколько минут машина действительно подлетела к полицейскому участку. Я, не глядя, достала из кошелька несколько мятых купюр Сунула их таксисту и выпрыгнула из машины. «Стой! Стой, дуреха! Стой, кому говорят!» Таксист выскочил из машины, догнал меня и грубо схватил за руку. Я чуть не закричала от боли, когда его пальцы сильно стиснули мое израненное плечо. «Что? Не хватает? Простите!» – залепетала я. «Сколько доплатить надо?» — Сдачу, сдачу возьми, — строго сказал таксист и поволок меня к машине. — Не надо сдачи, я спешу. Я попыталась освободиться из его рук. — Угомонись, дуреха. Смотри, сколько ты мне сунула. Он показал мне две пятитысячные купюры. — Если поиски ребенка организовывать придется, то деньги тебе понадобятся, — сказал таксист. «У меня, конечно, свои дети есть, и благотворительностью я заниматься не могу, но и наживаться на твоей беде я не стану. За проезд плату возьму, мне своих кормить надо, но сдачу бери, и пятерками не разбрасывайся. Не все такие чистоплюи, как я». «Спасибо, спасибо большое!» – рассеянно бормотала я, пока таксист отсчитывал мне сдачу. Наконец расчет был закончен, и я прометью бросилась к дверям полицейского участка. Едва я оказалась в холле, как на меня опять нахлынула волна паники, с которой я уже не могла совладать. Меня всю трясло, слезы хлынули ручьем. На входе меня не хотели принимать, ссылаясь на загруженность и заставили сидеть почти целый час. Я была просто в бешенстве. С одной стороны дома ждет Александр, такой немощный и несчастный, кто знает, что ему взбредет в голову, а с другой, где сейчас Дима? Может быть, она его уже убила? Я постаралась выкинуть эти мысли из головы. Если бы хотела, то убила бы на месте, но она его забрала. Значит, он ей нужен. Увидев следователя, который приходил ко мне в больницу, я обрадовалась и кинулась к нему сквозь пропускной пункт. Меня попытались задержать охранники. «Пропустите меня!» Закричала я, прекрасно понимая, что веду себя как истеричка. «Эй, подождите! Мы с вами уже разговаривали по поводу похищения и отравления. Вы помните меня? Мой ребенок. Его похитили!» «Что с ребенком?» Устало спросил меня следователь, явно желая поскорее отделаться от нежданной гости. Самое обидное было то, что он даже не узнавал меня. Ребенок, у меня украли ребенка. Я вам уже рассказывала, шизофреничка украла его и может убить в любой момент. Она опасна. Она уже однажды пыталась его убить. Успокойтесь, гражданка. Услышала я за спиной голос какого-то мужчины. У вас есть фотография ребенка? Я с ужасом таращилась на него, понимая, что фотографии у меня нет. Пройдемте со мной в кабинет. «Там поговорим в спокойной обстановке». Прозвучал у меня над духом приятный баритон. Я встрепенулась, подняла глаза. Рядом со мной стоял высокий, грузный человек. Лицо у него было умное, серые глаза проницательные. Мне показалось, что в них мелькается чувствие. Он завел меня в кабинет, сам сел за стол, меня усадил в кресло напротив, налил из графина стакан воды и протянул его мне. Я отпила несколько глотков, стуча зубами о край стакана. «Что у вас тряслось? Рассказывайте!» Я сбивчиво рассказала свою историю. Виталий Николаевич, так он мне представился, слушал внимательно, не перебивал, лишь изредка помогал мне вопросами. Наконец я изложила ему всю ситуацию и с мольбой уставилась на него. «Вы же сможете найти Димочку?» прошептала я. «Он в ужасной опасности!» Это сумасшедшая может опять попытаться убить его. Виталий Николаевич тяжело вздохнул. М -м, к сожалению, Ольга, полиция пока не смогла выйти на след вашей преступницы. Но ее объявили в розыск. А как же! Начала я, но он перебил меня. Уверяю вас, ее фотографии отправлены во все отделения полиции. Как только она где-то появится, ее сразу же схватят. А как же мой сын! Мы делаем все возможное, чтобы найти его. У меня внутри все словно умерло после его слов. Это было похоже на ощущение, словно ты смотришь фильм. Не про себя, конечно же, а про каких-то левых персонажей. И вот сейчас ты выключишь телевизор и забудешь про весь этот бред, что только что смотрел. Но только это не кино, а моя жизнь. И я сама оказалась в подобной нелепой ситуации. И мне приходится сейчас слышать эти пустые слова, за которыми прячется иная правда. Правда, которую я слышу между паузами в словах. Идите, дамочка, куда подальше. Не мешайте работать. Сами виноваты, что ваш сын пропал. Забудьте и живите дальше. Вот только я не хотела забывать. «Да, я была виновна по всем статьям. Это по моей вине пропал Дима. Это из-за моей сумасбродности пострадала моя семья. Но ведь я хочу все исправить». «Подождите. Ну, неужели нельзя как-нибудь ускорить поиски?» Задыхаясь от волнения, спросила я. «Выделить специальную бригаду, которая занимается этим делом? Я заплачу. Сколько потребуется? Можете не сомневаться. Я заплачу даже сверху. Прекратите говорить глупости, — строго сказал мне Виталий Николаевич. На лице у него появилось выражение досады и нетерпения. Вы понимаете, что вы тут сейчас городите? Это же попытка подкупа. Вы уже наболтали достаточно, чтобы я мог предъявить вам серьезное обвинение. Меня перехватило дыхание. И глаза полезли на лоб. Я в ужасе смотрела на невозмутимого мужчину, сидящего передо мной. Вы... «Посмейте обвинить меня в предложении взятки!» — хрипло прошептала я. Во рту у меня так пересохло от страха, что язык буквально царапал нёба. Но ведь мой Дима в руках у абсолютно безумной шизофренички. Она уже пыталась его убить. «Погодите, не тараторьте!» — устало вздохнул Виталий Николаевич. «Дайте мне подумать, как можно вам помочь!» Я замолчала а он сидел и задумчиво смотрел на меня своими убийственно-проницательными глазами. Казалось, он видит меня насквозь, чует все мои страшные и постыдные тайны. Меня опять начала бить дрожь, слезы потекли водопадом. Хорошо, что я не накрасилась перед выходом, иначе сейчас была бы похожа на огородное пугало. «Судя по тому, что я перед собой вижу», — печально сказал Виталий Николаевич, «Спокойно ждать, как мы вам советуем, вы не будете». «Я не могу сидеть, сложа руки, зная, что безумная идиотка где-то бьет или убивает моего ребенка». «С неожиданной для себя твердостью», — сказала я. «У вас есть дети? Вы же понимаете, что ребенок в опасности». Он продолжал молчать и странно смотреть на меня, а я тараторила, словно сорока. «Давно меня так не прорывало». Несла реальную всякую чушь, наверное, лишь бы хоть как-то успокоиться. Ребенка на каждом шагу подстерегают опасности. Даже от плохого ухода часто дети умирают у хороших родителей. А теперь представьте, что Дима сейчас с больной убийцей, которая всю жизнь из больниц не вылезала. «Ну, про повышенную смертность вы, конечно, не правы», – возразил он так, словно даже не слушал меня, а говорил только для того, чтобы показать вид. Сам он думал о чем-то другом. «В нормальных семьях тоже ребенка подстерегают опасности. Он может покалечиться, получить психологическую травму, которая испортит ему всю жизнь. Нет, вы меня не слушаете совсем?» Я уже была на грани истерики. Да и чего я от него хотела? Реально несла какую-то чушь. Вот дура. Простите, я не знаю, что на меня нашло. Нервничаю и болтаю без умолку. Но вы правы, я не смогу сидеть и ждать. Если вы не можете работать быстрее, значит, я сама буду искать. Я найму частных сыщиков. Понятно. Тяжело вздохнул Виталий Николаевич, словно проснувшись от какого-то гипнотического состояния. «Вот мы и добрались до сути. Ваша собственная беготня по улицам, конечно, даст вам иллюзию ускорения поисков, но ни пользы, ни вреда не принесет. А вот походы по частным сыщикам могут закончиться для вас плохо. Вас просто-напросто ограбят. Пусть я... Помолчите и послушайте» прикрикнул на меня Виталий Николаевич и ударил ладонью по столу. Усталый, грузный мужчина мгновенно превратился в такого грозного доминанта, что мое сердце и клитор привычно екнули. «Я не хочу, чтобы вы нарвались на мошенников и потеряли все свои деньги». Спокойным, бесцветным тоном продолжил Виталий Николаевич. «Добрых советов вы не слушаете». Поэтому постараемся минимизировать ущерб, который вы себе обязательно нанесете. С этими словами он протянул мне невзрачную визитку. Простой кусочек плотной бумаги с телефоном и адресом. Было видно, что эту визитку, не заморачиваясь, размножили на обычном ксероксе. Они заказали в типографии. И «Если вы будете продолжать упрямиться и решите обратиться к частным детективам, то обращайтесь к Константину. Он, по крайней мере, толковый сыщик и не станет вас водить за нос». Слезы у меня потекли еще сильнее, но на этот раз от радости в душе забрезжила слабая надежда. «Спасибо, огромное спасибо. Не знаю, как вас благодарить». «Отблагодарить меня можно только одним способом. Устало усмехнулся Виталий Николаевич. А именно сидеть и не суетиться, ждать. Но если не втерпёшь, то обращайтесь в это агентство. Имейте в виду, что заплатить придется много. Во-первых, сам гонорар, сколько запросит детектив. Во-вторых, накладные расходы, командировки, транспорт, проживание в отелях. В-третьих, предупреждаю... Вас будут таскать на опознание различных детских трупов. Не доводите себя до инфаркта, когда получите приглашение от нас или от Константина, если обратитесь к нему. В 99% случаев это будет не ваш сын. Я вообще думаю, что вы сильно преувеличиваете опасность, грозящую ребенку. Но ведь его же похитила безумная женщина, которая уже пыталась его убить. Не такая уж она и безумная. Она вышла из больницы. Значит, прошла все анализы и экспертизы на вменяемость. Она очень ловко организовала ваше отравление. Если дело дойдет до суда, если наймет толкового адвоката, то вообще все может повернуть так, будто она пришла навестить сына, она же биологическая мать, и попросить поддержки у бывшего мужа но застала в квартире двух алкашей, которые, будучи в невменяемом состоянии, жрали суррогатный алкоголь. Тогда она, не помня себя от страха, схватила сына и сбежала из этого притона. А что происходило позже, она ни сном, ни духом не ведает. «Вы сами в алкогольном угаре открыли газ». «Вы в это верите?» – с ужасом спросила я. «Нет». Буднично ответил Виталий Николаевич. Я считаю, что вы в основном говорите правду. Еще раз повторяю, послушайтесь моего совета, возвращайтесь домой, занимайтесь текущими делами и ждите. Не носитесь по улицам, как курица с отрубленной головой, и не обращайтесь в частные сыскные агентства. Не смею вас больше задерживать. Я горячо поблагодарила Виталия Николаевича, и вышла на улицу.